Пятое. Путь романа вырисовывается как история, параллельная новому времени. Когда я оборачиваюсь, намереваясь охватить его взглядом, этот путь представляется мне до странности коротким и уже завершенным. Не правда ли, сам Дон Кихот, пропутешествовав три столетия, вернулся в деревню, переодетый землемером, Когда-то он уехал, чтобы самому выбирать себе приключения, а теперь в деревне у подножия замка у него выбора нет. Приключение ему навязано. Убогая тяжба с канцелярией замка из-за ошибки в досье. Что же спустя три столетия произошло с приключением, первой серьезной темой романа? Не превратилось ли оно в пародию на самое себя? Что все это значит? Что путь романа завершается парадоксом? Да, можно подумать, так оно и есть. И такой парадокс не один, их много. «Приключения бравого солдата Швейка» — пожалуй, последний великий народный роман. Не правда ли странно, что этот комический роман оказывается военным романом, действие которого разворачивается в армейском тылу и на фронте, Что же сделалось с войной и ее ужасами, если они стали темой для смеха? У Гомера, у Толстого смысл войны был вполне понятен. Сражались за прекрасную Елену или за Россию. Швейк и его товарищи направляются на фронт, сами не зная зачем. И, что еще более поразительно, не особенно этим интересуясь. Но какова же побудительная причина войны, если это не Елена и не Родина? Обычная сила, желающая утвердиться в качестве силы? Воля к воле, о которой позднее скажет Хайдеггер. А разве не она с давних пор стояла за всеми войнами? Разумеется, она. Но на этот раз у Гашика Она даже не пытается спрятаться за хоть сколько-нибудь разумными доводами. Никто не верит пропагандистской болтовне, даже те, кто ее сочиняет. Сила обнажена, столь же обнажена, как и в романах Кавки. В самом деле трибунал не получит никакой выгоды, казнив Ка. Да и замку тоже нет выгоды преследовать землемера. Почему же вчера Германия... Сегодня Россия стремится господствовать над миром. Чтобы стать богаче? Счастливее? Нет. Агрессивность силой абсолютно бескорыстна и лишена всякой мотивации. Для нее значима лишь собственная воля. Она есть верх иррационального. Таким образом, Кавка и Гашек ставят нас перед огромным парадоксом. В период, именуемый новым временем, картезианский разум одну за другой постепенно разрушал все ценности, унаследованные от средних веков. Но в момент окончательной победы разума именно иррациональная сила, для которой значима лишь собственная воля, захватывает мировые подмостки, потому что больше не остается никакой системы всеми признанных ценностей, могущий стать для него препятствием. Этот парадокс, мастерски обнаженный в лунатиках Германа Броха, один из тех, которые я назвал бы конечными. Есть и другие. Например, новое время лелеяло мечту о человечестве, разделенном на множество цивилизаций, которая в один прекрасный день должно обрести единство и вместе с ним вечный мир. Сегодня история планеты составляет, наконец, неделимое целое. Но это единство, к которому человечество так давно стремилось, воплощается и укрепляется непрерывной войной. То и дело, возникающее в разных местах. Единство человечества означает вот что — «Никто не может никуда вырваться».